Глава третья. Виверна уже два часа гнала меня по лесу. Обидно, что мы уходили в сторону от Академии, где я могла бы позвать на помощь. Интересно, это всем адептам такие гонки на выживание достались? Или только мне повезло? Что-то я не заметила поблизости других претендентов. Конечно, пространство Эльсариона столь велико, что можно неделями бродить и не встретить живой души, точнее, разумной души, тогда как тварей тут на каждый квадратный километр развелось предостаточно. Ломанувшись от приставучей виверны через валежник, я обмерла со страху, когда в ноги кинулся визжащий бочонок шерсти, едва увернулась от него, чтобы не шип на пути. Пятнистый кабанчик с острыми клыками сначала сам испугался и бросился прочь, однако, сообразив, что его никто не преследует, развернулся и нацелился на мою несчастную тушку явно с гастрономическим интересом. Казалось бы, что страшного в упитанном диком поросеночке? Ничего, кроме выпирающих резцов, хитиновой пластины на лбу, сильных копыт и привычки передвигаться выводком. Только с одной твари управишься, как нагрянет десяток таких же, которые затопчут, задавят количеством и сожрут, не оставив косточек. Услышав повизгивание других особей и шевеление кустов в ближайшем овражке, не придумала ничего лучше, как забраться на толстенный дуб диаметром в три обхвата и затаиться в его ветвях. Виверна-то никуда не делась. Ее тень уже мелькнула над верхушками и накрыла собой поляну. Не сумев добраться до легкой добычи, тварь сходу напала на кабанчика, поджарив перед употреблением метким плевком огня. Жариться поросенок не хотел, о чем оповестил таким пронзительным визгом, что у меня заложило уши. Впрочем, визг быстро оборвался, а вместо него на весь лес раздалось чавканье, утробное рычание и хруст костей. Видно, кабанчик был чрезвычайно дорог пятнистой семье, раз на полянку скоро выскочил дикий выводок в восемь голов, сопровождаемый разъяренным матером папашей и на расправу кабан помчался в атаку, взрыв копытами пласты земли. Я только порадовалась, что предусмотрительно забралась на дерево и что оно выстоит в пылу сражения. Это хорошо, что твари между собой схлестнулись, хоть противники друг другу по силе равноценные попались. Дурью у кабана не занимать, как и зачатка фразума. Здоровый, как буйвол, глава семейства кидался на виверну не давая ей взлететь а в это время молодежь окружила добычу с разных сторон и атаковала нанося раны не смертельные но довольно болезненные и многочисленные из за которых можно запросто истечь кровью ослабеть и проиграть в какой то момент я даже пожалела бедную виверну ей повредили крыло и теперь старательно загоняли в угол чтобы добить причем загоняли к дереву на котором я затаилась Врагов летающая тварь не щадила, молодняк вывела из строя, затоптала и сожгла огнем, а вот со взрослым сикачом справиться не смогла. Кабан давил массой, свирепостью и мощным напором. Разогнавшись, зверь поддел клыками виверну в уме, защищенной под брюшье, и прижал к стволу дерева. Противница уже не плевалась огнем и молча билась, не желая сдаваться на милость врагу, а я смотрела на прежде сильного хищника и боролась с желанием помочь. Да, эта виверна загнала меня на дерево и хотела убить, но что-то внутри противилось здравому смыслу не вмешиваться и дождаться, пока твари разберутся между собой. Я видела несправедливость в том, когда нападают толпой. В битве один на один со свежими силами шансов у сикача не осталось бы. Кабана следовало поразить одним ударом, И я уже наметила точку над духом, когда Виверна задрала морду и уставилась прямо на меня. Ей было больно. В глазах уже появилось предчувствие скорой смерти. Она не просила пощады, хотела лишь поскорее прервать мучение. «Ну, извини, ты бы меня не пожалела». А так неизвестно, удастся ли потом уйти от сикача, или так и просижу тут на ветке, пока не состарюсь. Сгруппировавшись, я прыгнула всаживая гладиус по рукоять. Кабан взбрыкнул, отчего я кубарем покатилась на землю, после забился в судороги и затих. Виверна тихонько сползла по стволу дуба и замерла. Постанывая из-за ушибленной спины, я поднялась и доковыляла до поврежденного хищника. Победа не принесла радости, ведь я уничтожила живое существо, напав со спины, когда зверь того не ожидал. С трудом вытащила меч и вытерла лезвие от Не поленилась подойти и проверить, в каком состоянии находится другой противник. Ноги изранены и переломаны в нескольких местах, левое крыло висит плетью, брюшину вспорото кабанями клыками. Тварь умирала. Мне даже делать ничего не пришлось, чтобы этому поспособствовать. Противно это, да и не стану я никого добивать. Однако хищница смотрела с такой мольбой во взгляде, что внутри все переворачивалось. Оранжевые зрачки неотрывно следили за каждым движением. Даже показалось, что в них блеснули слезы. «Вот только попробуй на меня зарычать!» — пригрозила Виверни со вздохом стаскивая со спины рюкзак. Мне предстояла другая, не менее противная работа, ради которой стоило испачкаться. Во Вражке, где обитала кабанья семейка, протекал ручей. Туда я и наведалась, когда распотрошилась и кача и достала камень силы. Отмыла кровь с рукой одежды, наполнила чистой водой фляжку и принесла попить зверю, набрав жидкости в котелок. Вообще-то намеревалась сварить похлебку, ведь мяса вокруг было полно, но, увидев жалобный взгляд царапки, назвала ее так, потому что сплошь была покрыта царапинами. Напоила виверну. Потом сбегала еще десяток раз, пока промыла и обработала раны животного. После этого они затянулись на глазах. Видно, в кабане и слюне содержался яд, не дающий зверю регенерировать. Еще эта раненая нахалка выклинчила печень сикача, проглотив лакомство, практически не жуя. Хотя, отдать должное, отгрызла кусочек и поделилась со мной. Заверещала, когда я отказалась и хотела выбросить, как и намеревалась поступить с внутренностями изначально, но эта хитрая морда выплюнула кусок на лапу, и легонько дыхнула огнем, обжаривая его с разных сторон. И эта тупая тварь как бы не так. Я интуитивно почувствовала, что это жест благодарности, и отказаться не имею права, да и голод не тетка. Запах жареного мяса вызвал обильное слюноотделение. Стоило только надкусить, как я проглотила весь кусок и захотела добавки. После приема пищи я почувствовала невероятный прилив сил и с удивлением заметила, как исчезли раны, полученные за время испытания. Выходит, печень кабана обладает целебными свойствами, а что еще она может? Ответа я не получила, а царапка не позволила больше ничего съесть и сама ни к чему не притронулась. Почему так? Ощутила позже, когда над поляной поплыл мерзкий запах тухлятины, Видно, лечебные свойства сохранялись, пока мясо было свежее. Хм, камень-накопитель и ручная виверна — превосходный результат испытаний. Я читала, в академии есть место, где содержатся питомцы и различные твари. Возможно, царапку удастся туда пристроить. Ведь оставить ее на воле, хромающую, неспособную летать, значит бросить на погибель. До академии мы доковыляли к закату. Могли бы и раньше успеть, но кое-кто слишком часто отвлекался на пробегающую мимо дичь и охотился, набивая желудок впрок. Хотя польза тут тоже имелась, чего уж там. В крупных измененных тварях мы находили магические накопители. Я так подозреваю, это источники силы, которые в момент гибели животного обращались в камень. Горсточку я набрала собираясь выменить добычу на место для царапки ее содержание в вольере. В Академию я въехала верхом на Виверни через ворота, служившие одновременно магическим барьером и пропуском в новую жизнь. Судя по тому, что очутились мы в зале перед приемной комиссией, со стороны Эльсариона участникам демонстрировалась иллюзия. «Добрый вечер!» — поздоровалась с единственным человеком, сидящим за длинной преподавательской кафедрой. «Приветствую тебя, будущий адепт Магической Академии Исары!» Без запинки произнес, перебравший стероидов качок в белой майке. «Поздравляю, ты прошла испытание и зачислена на факультет, соответствующий твоей стихии». «Зачислена?» Я вздрогнула, когда передо мной возник красный кристалл, так похожий на те, что я насобирала по дороге сюда. «А на какой факультет?» «А ты разве не догадываешься?» — хмыкнул незнакомец. «Вон, даже камень подсказывает, что твоя стихия — огонь. Да и верно, просто так не подчинилась бы. Так что добро пожаловать на огненный факультет адептка Фелиция Августина Ромелин». Представилась, правильно оценив паузу, возникшую в речи встречающего. «Адептка Фелиция Августина Ромелин», — повторил преподаватель. Меня зовут магистр Эван Тиго, декан факультета боевиков. Сегодня я встречаю тех, кто прошел испытание. Идемте, провожу вас в башню огненного факультета. Кстати, зверя намереваетесь при себе оставить? Да, если можно. Можно, отчего же нельзя. Тогда сначала наведаемся в питомник, разместим зверюшку. Следуйте за мной. Возражений или вопросов после этих слов не подразумевалось, так что я похлопала царапку по шее, направляя в сторону выхода. Запомнить дорогу в череде коридоров, спусков и поворотов я даже не пыталась, старалась только не упустить из виду могучую спину декана, под белой футболкой которого так и бугрились мышцы при каждом движении. Теперь у меня не возникало сомнений, что могучее телосложение магистра «Результат постоянных тренировок?» «С таким не забалуешь, строгий дядька!» «Но по мне, так и должен выглядеть человек, обучающий боевым наукам. Я бы не отказалась походить к нему на занятия. Что-то подсказывало, встретиться он с Триарием Мамерком, у них нашлись бы общие темы для разговоров». Подстегнув Виверну, которая еле плелась, цокая когтями по полу, нагнала магистра и задала интересующий вопрос. «До начала занятий еще неделя, адептка Ромелин», — ответил магистр. «Как только определитесь с расписанием и дополнительными предметами, загляните на кафедру боевиков. На огненном факультете обязательно физическая подготовка, а в программу входят базовые приемы владения огнем. Возможно, этого будет достаточно. Ну, а если нет, оставите заявку, включу вас в группу». «Благодарю, я обязательно приду» пообещала мужчине, на что он только скептически хмыкнул. Питомник расположился в башне темного факультета в подвальном помещении с толстыми стенами и загонами, где содержали животные. «Мне повезло попасть сюда сопровождающим, иначе сама бы не скоро разобралась в нагромождении коридоров с загонами, террариумами и клетками». Нам следовало пройти в отделение для домашних хищников. Там царапки выделили теплую сухую камеру с лежанкой из лавового камня, охапкой свежей соломы, собственной поилкой и решеткой во всю стену. Прежде чем заселить виверну, я подписала договор, согласно которому на содержание животинки уходила вся моя будущая стипендия, а также два золотых из подъемных, что выдавались каждому при зачислении. Соответствующую бумагу следовало предъявить коменданту общежития огневиков и, собственно, попрощаться с наличностью на ближайшие пять лет. Чтобы животное не застаивалось, его следовало выгуливать каждое утро. Для этой цели мне выдали пропуск и всучили методичку с кричащей надписью «Правила выгула домашнего монстра». «Увидимся утром», — попрощалась с Виверной, напоследок погладив ее по шершавой морде. В ответ меня обдали с мрадным дыханием и лизнули в нос, оставив на лице липкую слизь. Фу, царапка! Тебе срочно нужно почистить зубы. Может добавить в рацион мяту, чтобы не так воняло, или гвоздику. Как считаешь? Пф! Виверна выпустила пар из ноздрей. Демонстративно отвернувшись, она потопала вглубь камеры, покрутилась на месте, прежде чем улечься свернулась клубочком на лежанке и спрятала морду под крылом, будто ее тут и не было. «Какие мы нежные фиалки!» — фыркнула про себя я и, закрыв клетку, пошла к магистру Тигу, терпеливо ожидающему, пока я попрощаюсь с творюшкой.